Глава ДЕСЯТАЯ Ресторан Метрополь Санкт-Петербург. В зале рассчитанном на полсотни человек, сидело всего двое: Двое мужчин, богато одетых, но не ловко орудуя столовыми приборами, неторопливо поглощали закуски, периодически лихо переворачивая маленькие стопки с обжигающей холодной императорской особой. «Слышал новость об имении Галактионовых?» — спросил тот, что постарше. Седой мужчина, как для своих лет, был еще в отличной физической форме. «Конечно, это же моя работа», — кивнул второй помоложе. Но тоже уже мужчина в возрасте с хищным волчьим взглядом и белёсыми зрачками, взгляд которых обычно заставляет собеседников отводить в сторону глаза. Разберешься, уточнил первый. «Странная ситуация. А я думал, что мы все уже решили». «Согласен. Странное», — кивнул второй, ловко цепляя вилкой полупрозрачный ломтик копченого осетра. «И да, я наведу справки, но прямо разобраться пока не смогу. После нашего последнего мероприятия за мной по пятам ходит вся императорская охранка». «Ну, тебя же не привыкать», — улыбнулся первый. «Это же своего рода профессиональный риск, да?» Более молодой, не переставая жевать, взял запотевший штоф и разлил по рюмкам. Вздрогнули! Они выпили и быстро закусили. Маленькие канапе с икрой белой белуги пришлись как нельзя кстати. «Да, так и есть», — кивнул второй. «Но уж очень много странного в этом молодом галактионове. Он не должен существовать, в принципе». «Да мне насрать!» — совсем не по-благородному скривился первый. «Имение галактионов должно быть моим. У меня уже есть на него покупатель, а на его перепродаже будет отличный заработок» в котором, между прочим, есть и твоя, и немалая доля. — Я разберусь, — недовольно кинул второй. Видно, что он не привык, чтобы его напрягали. — Хорошо. Первый взял небольшой серебряный колокольчик и потряс им. — Пора перейти к горячему. — Следующий. — Галактионов! — рявкнул инструктор. Ист третьего класса Афанасий. — Бегом! Блин, а так классно было лежать на травке и смотреть на облака. Но нет, настала моя очередь спринговаться. Это неотъемлемая часть тренировок, которые должны раскрыть молодого Иста и показать его инструкторам, что он может. Вот зачем мне это, если я здесь только на неделю, а остальные как минимум на три месяца? «Давай, давай, смертничек, иди!» — выкрикнул кто-то из тех, с кем я был на одном потоке. Я здесь уже третий день, и это мой первый спарринг за все это время. Против меня уже поставили молодого и знатого аристократа, который владел даром воды и считался далеко не самым слабым. Вроде он был подмастерьем, но не факт. Не слишком любят ариста раскрывать информацию о себе. Я вышел в круг и стал перед ним, затем лениво поднял руку, показывая, что мне это неинтересно. Такое мое поведение его сбесило. Может, мне найти другого соперника, а не этого неудачника? Я драться хочу! обратился он к конструктору чем вызвал всеобщий смех. Не смеялся только Андросов. Кстати, заметил тут и Хельгу. Она сидела сейчас попой на мягкой подстилке и записывала лекцию с другой группой. Работа на природе была в приоритете. Лучше здесь, чем в душных классах. Было бы с кем тут драться, лениво зевнул я и потянулся до хруста костей. Девочки! потом в казарме банды свои покидаете, а теперь начали! Быстро!» симорком был наш инструктор, но кукуха слегка у него протекала. Как звали моего соперника, я не знал, да и не знакомился почти ни с кем. Так и ходил сам, но временами ко мне присоединялся Андросов. От водного лезвия я увернулся, просто присев. От водного копья я увернулся, быстро отойдя в сторону. И так несколько раз. Хотя один раз от лезвия пришлось подпрыгнуть. Оно бы меня не убило, но кости могло сломать. Я даже доспех на себя не надел, так как видел, насколько не хватает опыта моему сопернику. Видя всю бессмысленность своих попыток, он пошел на сближение. Он был серьезно настроен, видно, что драться в рукопашную его научили прежде, чем использовать умело свои техники. Все подлец, намеревался влупить мне по челюсти. вы но так ни одного удара я не пропустил, просто отводя его удары ладонью или блокируя ногой. Он все злился и злился, и скоро как чайник закипит. Наверное, не стоило так красоваться. Он нападает, а я только защищаюсь с ленивым лицом. Но всему приходит конец, и моему терпению тоже. Вот и сейчас мне надоело. Обманный выпад кулаком в его лицо, от которого он с улыбкой уходит в бок. Он тоже хочет прописать мне боковой, да только налетает на удар ноги в живот с разворота, и доспех слетает с него как бумажный, а парень падает как подкошенный, держась за свой бок. Упс. Кажется, чуть почку ему не отбил. Гадство. Перестарался. И силы много влил, плюс техника исполнения. Вот честное слово, не люблю я эти спарринги. Всю прошлую жизнь учили убивать, а тут говорят, спрингуйся. Будет весело. Детский сад. Удар у меня вышел знатный, и наш инструктор остановил бой. «Ясно», — протянул он, глядя на меня. «Галактионову скучно с нами». «Эй, Петров!» — крикнул он другому инструктору который обучал уже группу постарше. «Дай мне одного из своих воинов!» «Хельга или Павла?» Сразу же откликнулся на его просьбу товарищ. «С Хельгой я не буду спринговаться, Сразу встал в позу. «Девушек предпочитаю не обижать, а любить!» что ты, какой шустрый!» Оскалился инструктор. «Кажется, для него это был вызов!» «Давай сразу двоих!» Так они и сделали. Напротив меня стояли Павел и Хельга. А когда она успела стать воином? Родового кольца на ее пальце не было а значит, она не из благородных. В таких условиях не так-то просто раскачаться. С другой стороны, она может служить какому-нибудь роду, имея его поддержку. Но тогда почему одежда без эмблемы рода? Слуги ведь всегда носят их. После сигнала к началу они накинулись на меня. Инструктор сказал, что это бой без дистанционных атак, чтобы меня случайно не убили. Так уж вышло, что у меня нет подтвержденного ранга моего дара, и никто не знает, какой он. Я пока и не хочу, чтобы все знали его, пусть я буду темной лошадкой. По правде говоря, я и самого хорошо не знаю, так как на старой родине не проводили обряды с моим даром. Это было бесполезно, а здесь я не привык еще к их классификациям. Все же я человек из другого мира. Павел сразу принялся наносить много быстрых усиленных даром ударов, не забыв повесить на себя слабенький доспех. Я свой тоже до конца не напитывал, дабы не палиться раньше времени. А вот Хельга меня обходила как кошка и пыталась зайти со спины. Когда я нарочно пропустил от Павла удар в голову, она напала, желая уничтожить доспех и вырубить меня. Что я ей такого сделал? Она не кошка, а змея. По-змеиному запрыгнула на мою спину и оббила конечностями, беря на удушающий. Вот тут-то Павел и должен был поставить точку. Но споткнулся, и его удар попал в пустоту. Тут-то он и налетел своим носом на мое колено попрошу заметить, на усиленное даром колено. Его доспех слетел вместе с соплями из носа, и он рухнул назнич, рассив тренировочную площадку своей кровью. «Зайка, ты так хотела меня обнять, что решила сделать это сейчас. Так я тебе предлагаю куда-то сходить. Там было бы все намного приятнее», — шепчу ей. Бедняжка тужится, пытаясь продавить мой доспех, а я его постепенно, но едва заметно напитываю. «Хана, Александру!» Кто-то уже поставил на мне крест. Из такого захвата просто так не выбраться. Обратил внимание на боевого пацана, который всегда перевязывал свои длинные волосы красной лентой. Знаешь, в чем проблема таких захватов? И вообще драк с девушками? Повернулся я к парню, не обращая внимания на висящую на мне девушку. Просвети меня у великий галактионов, который сейчас будет валяться безвольной тушкой на этой мягкой травке. Не лишён был чувства юмора, принек. Да, просвети нас. Кажется, задели мои слова Хельгу, раз и она решила поболтать. А еще Хельга стала накачивать больше силы своей конечности. Но вот беда, я стал делать то же самое, подпитывая свой доспех. «Девушки не всегда готовы идти до конца, и у них много заморочек», — говорю, играя на публику. «Вот смотри, если бы это был настоящий бой, то такого я мог бы умереть, и знаешь, умирать неприятно, а потому...» Быстро освободился от ее захвата и поцеловал ее в губы. «Оу!» воскликнули люди. Плюх! С таким звуком ударил себя по лицу Андроса ладошкой. А вот девушка отреагировала моментально. Ее щеки покраснели, а глаза налились кровью. Она не знала убить меня или дальше обнимать, держа в захвате. Вся ее концентрация поплыла, как и сам захват. Я легко перехватил ослабевшую руку и перекинул ее через себя. А дальше заломал лежащую девушку таким образом, чтобы освободиться у нее не было никакого шанса, если только она не скрытый мастер. «Вот и все. я победил», — улыбаясь толпе. «Девушек легко вывести из себя простыми действиями». «Хороший способ», — похвалил меня инструктор. «Вот только будь она благородной, то тебя ждало бы очень много вызовов на дуэль, а, возможно, быстрая смерть от упавшего кирпича с неба, который случайно скинули с тридцатого этажа». «Это да», — согласился я с ним. «Но ведь пока мы здесь, мы исты, и права у всех одинаковые». «Ладно, молодец. Можешь быть свободен. Эй, ты это...» Освобожден от занятий по рукопашке, а то еще убьешь кого-нибудь случайно. Вначале проверку надо пройти на ранг дара». Я гордо выпрямился и отряхнулся. «А это еще что такое?» — удивился я, когда заметил на своей руке след от тоналки. «Это кто мне такой след оставил?» Присмотрелся к лицу девушки и не заметил на ней следа косметики. Она ей была не нужна, так как была наделена природной красотой. «Ладно, неважно». Вытер руку платком и пошел дальше. Вот так легко я был освобожден от одного из занятий. А еще приобрел поклонницу, которая теперь при виде меня начинала сразу пыхтеть, как маленький паровозик. Так прошло пять дней, и, должен признаться, я запарился тут. Какая же скука! Все самое важное о разломах я узнал в первый день, а потом мы уже изучали разных монстров и всякие их особенности. Вот, к примеру, я узнал, что разлом — это хрен пойми что, и никто не знает его настоящей природы. Они бывают разными, и их обвиняет только то, что если его не закрыть, то оттуда попрут монстры. А закрытие бывает самое разное. К примеру, это может быть пещера, в которой живут гигантские крысы, и нужно дойти до кристалла, вросшего в горную породу, и разбить его. Тогда портал закроется. Но вот еще один нюанс, который я без понятия, как объяснить. Он закроется ровно после того, как выйдут все люди, которые в него вошли. Есть еще простой вид разлома — огромная пещера с монстрами. Надо перебить их всех или большую часть, и тогда портал сам закроется. Есть теории разные, но мне почему-то кажется, что вся эта хрень связана с магами из других миров, словно где-то проходил эксперимент, который отразился на Земле. А магов я видал сильных и сумасшедших. Они готовы на все ради своих опытов. Какой шанс, что это был эксперимент с местами силы, и спустя время эти места вызывают пространственные разломы? А там, где место силы, в моем бывшем мире это даже знают дети туда стягиваются монстры и растут как на печеньках есть еще один момент это кольцоиста как оказалось без него не попасть в разлом тебя попросту не пропустят и оттого тут получилось такое братство сами по себе кольца это мусор но вот камни в них имеют огромную ценность говорят что только лидеры страны приближенные к ним могут знать о них все или многое а простым людям максимум позволило знать что это камень Имеет внеземное происхождение. Это бывает его из упавших метеоритов или из разлома, мне неведомо. Ведомо только что в момент, когда в разломе не остается монстров, то и некому пожирать энергию мест силы и происходит всплеск, который впитывает в себя этот камень. Кольцо напитывается энергией с каждым разом все больше и больше, чего меняет даже цвет. Так и определяют ранги истов. К примеру, самый слабый разлом это белый, после него идет уже красный. Так вот. Разница получаемой энергии при разкрытии разлома между белым и красным может быть раз в 10 больше. Не получится у мастера ходить в белые разломы и получить радужный камень. «Жопа!» — зашипел на меня шнырка, который вылез из тени. «Что случилось, малыш?» По виду он был возбужденным. Я приказал ему следить за обстановкой, и если что-то случится, сразу докладывать мне. Когда живешь в казармах, то не знаешь, с какой стороны прилетит опасность. Пусть и похоже, они больше были на общежитие а не казармы, но сути своей не меняет. Вот и сейчас он что-то интересное нашел. Мелочь скинула мне свои воспоминания, и я подорвался с облюбованной мной яблони, что росла в саду и на толстом изогнутом стволе, которой было так удобно сидеть. Он дрылся снова опять проблемы. Немножко я направился в казарму, где мы жили, и не прошло пяти минут, как я уже открывал дверь и направлялся в душевую. «Эй, тебе сюда нельзя!» — стоял у двери парень, который намеревался не пропустить меня. Один удар тремя пальцами под дых, и он свалился на пол, жадно глотая воздух. Мне не обязательно бить со всей силы, главное — знать, куда наносить удар. Открываю дверь и вижу картину, как трое воинов заломали Андросова, у которого разбита губа, и намеряются продолжить свое грязное дело. Был тут еще один тип, который лежал в углу. Вот его они вначале стали избивать за какую-то провинность, он вроде мелкий дворянин. А Андрюха вступился за него, сказав этим, что толпой на одного это бесчестно. Это все показал мне шнырька. Какой же мой товарищ все таки идеалист? Я потихоньку начал понимать, почему его отец так волновался за его судьбу. Этот мир жесток, а у Андрея слишком беззаботное было детство. Наверняка большую часть он провел за чтением книг. «Так, утырки, отпустили его и сами пошли нахер отсюда!» — ворвался своей коронной фразой шел бы ты отсюда сам, Галактионов!» — огрызнулся в мою сторону барон Охотский. Охотский был очень нервным типом, которого отец отдал высты, чтобы ему вправили мозги. А он сколотил тут мелкую шайку и давай вести себя как дома. Ко мне он не лез, хотя пару раз пытался заманить к себе. Мой прошлый спаринг не остался без последствий. Многие гудели о том, как я разделал троих одаренных, и, видимо, многие просто решили со мной не связываться. Похвально. «А то что?» Натравишь на меня шакалов своих?» Усмехнулся, глядя прямо ему в лицо и надеясь, что он там увидит презрение. «А не боишься, что пасть порву?» «Не боится. Зря». В меня полетел сгусток чистой энергии, даже не преобразованной в стихию. У Охотского большой запас энергии, за счет чего он и вырулил многие свои схватки. «Опять этот детский сад! Как бы мне не пришибить этих деток ненароком!» Я создал перед собой поле чистой энергии, которая вошла в резонанс, и его шар пропал, а мое поле осталось. Вот что бывает, когда слабая энергия встречается с более мощной и агрессивной. «Хана тебе, Тимурка!» Дальше была потасовка, в которой я был один против всех. Но ненадолго. Я не хотел никого покалечить. А чем дольше продолжится бой, тем выше эта вероятность. Поэтому я просто вошел в рукопашную, напитав предварительный доспех, чтобы он гарантированно удержал шальной разряд. Удар ноги откинул Охотского, и он вломился спиной и затылком в кафельную стенку душевой, временно потеряв способность сражаться. Подсечкой я уронил второго, когда мне в бок прилетел усиленный удар от третьего. Доспех он не пробил, но сила удара впечатляла. Я более пристально рассмотрел этого воина, когда вломил ему по яйцам, а затем принял его склонившуюся голову на свое колено, гарантируя, что в ближайшую неделю ему будет не до утех. Без капли сожаления вырубил удар ноги, поднимающегося на ноги второго, а затем подошел к Хоцкому. «Не вздумай, сука, лезть ко мне или моим друзьям!» Паузу между словами я заполнял ударами его дурным затылком об стену, крепко ухватив того за волосы. «Понятно?» «Э-э-э!» уже плохо соображающий противник. «Надеюсь, он меня хорошо услышал. Последний удар был сильнее других, и сознание покинуло местного авторитета. «Ты как?» — Подошел я к сидящему на полю Андрюхе, и протянул руку. «Нормально», — ответил тот, принимая мою помощь. «Будет фингал», — мыкнул я, глядя на быстро заплывающий глаз. «Не будет», — Андрей, вспомнив наконец-то, что он лекарь, приложил руку к лицу и подержал пару секунд. После того, как он убрал свою руку, я увидел, что опухоль спадает прямо на глазах. Я присвистнул. «Даже по такому простому лечению я смог оценить скорость и эффект. А этот парнишка силен. «Пошли отсюда», — кивнул я а то сейчас дневальные набегут, не хочу с ними объясняться. Я натурально взял друга за руку и потянул к выходу. — Подожди! — Андросов выдернул руку и бросился к лежащему без сознания парню. — Да когда до тебя уже дойдет, закатил глаза я. — Нельзя быть настолько добрым. Мир жесток. Заботиться нужно только о своих. Но Андрей меня не слушал. Лишь упал на колени и начал водить рукой над телом что-то бормоча себе под нос. Сломанный двори брат, бита селезенка, сотрясение мозга. Саша, ему нужно срочно в лазарет! Я тяжело вздохнул и еще раз, а затем подхватил тело несчастного на руки. Пошли уже. Только ответь на один вопрос Кто это? И нахрена ты за него вписался?